Русская Швейцария, февраль 2015 года. Александр Песке Как вы думаете, кем бы вы стали в профессиональном плане, не побывав на войне в Чечне? Представления не имею. Этот список может быть куда более длинным. Кем бы я стал в профессиональном плане, если не родился и вырос в Рязанской деревне, кем бы я стал в профессиональном плане, если бы мой отец не играл на пяти музыкальных инструментах, не рисовал и не писал стихи, в общем, если бы у меня был другой отец, если бы моя семья не переехала на исходе советской власти химический гигант Зержинск, промышленность которого распалась у меня на глазах, если бы у меня не было моей жены и моих детей, Короче, если бы я был не я, и у меня была бы другая жизнь, кем бы я стал в профессиональном плане? Наверное, я стал бы в профессиональном плане кем-то другим и отвечал на ваши вопросы, например, как скрипач, или скорее вообще бы не отвечал ни на какие, потому что у меня никто ни о чем бы не спрашивал. Важна ли для писателя, которому хочется остаться в памяти, Активная гражданская позиция. Тут личный выбор всегда. В идеале сначала Кавказ, Крымская война, а потом Ясная Поляна. Это такой вот, так сказать, путь русского писателя в самом лучшем виде. Лев Николаевич, видимо, в какой-то момент начал переживать, что мало общается с народом, так сказать. Меньше, чем когда проводил зачистки в Чечне и стрелял из пушек в Севастополе. Поэтому повесил колокол у дома в Ясной Поляне, чтобы, если кто-то захотел с ним пообщаться, приходил и звонил. В итоге этот колокол начал звонить каждые полчаса. — Барин, а у меня лошадь ногу подвернула. — барина у меня телка никак не разродится. — Барин, а царь добрый? Короче, он снял колокол и убрал в сарай. Вот и выбирайте, была ли у Льва Николаевича гражданская позиция. Думаю, была. Просто в разные времена она по-разному выглядела. Есть гражданская позиция Горького, который спонсировал большевиков, а потом сбежал от них на Капри. Есть гражданская позиция Бунина, который писал свои желчные окаянные дни. Есть гражданская позиция Пришвина, который сидел в лесу и ездил в Москву только за гонорарами, но при этом писал удивительные дневники. Есть еще гражданская позиция Бабеля, который воевал в конармии, и Газданова, который воевал в белой армии. А еще была гражданская позиция гумилёва, который участвовал в антибольшевистском заговоре, и была позиция Маяковского, который звонкую душу поэта отдал атакующему классу пролетариата. В целом русский писатель и поэт, конечно, чаще всего был в гуще событий, но в разной гуще. Сегодня таких типов куда меньше, прямо говоря. Все такие стали приличные, прогрессивные, приятные во всех отношениях. Плюнуть некуда иногда. У нас половина классических поэтов воевала, а другая половина стрелялась на дуэлях. Оставшиеся сидели в тюрьме. Вы сейчас знаете таких поэтов хоть одного? Вопрос не в том, есть ли у них гражданская позиция или нет. Вопрос в том, что они пишут, как живут. Живут они прилично, и стихи у них приличные. Хоть фотообои из них делай. Если известную пословицу «в России две беды, дураки до дороги» перефразирует Захар Прилепин, то как будет звучать его вариант «в России две беды»? У России нет никаких смертельных проблем, кроме одной когда либеральная клика приходит ко власти, если она берет власть, это неизбежно оборачивается развалом страны и хаосом. Я очень ценю либеральную мысль как таковую и наряд моих либеральных товарищей смотрю с интересом, но в целом упаси бог нас от февраля 17 и августа 91 -го. все остальные наши проблемы, Идут по разряду национальных забав, включая дороги. В мою деревню нет практически никакой дороги. Я купил себе внедорожник, но даже его приходится иногда отрывать. Зато туда не доезжают туристы. И журналисты тоже не могут приехать туда. Красота! Из любой проблемы можно извлекать свои выгоды. А дураков везде полно дураки интернациональны за последнее десятилетие вы написали несколько романов и множество рассказов в них очень много автобиографичного у вас была чересчур разнообразная юность или вы невероятно чувствительны и наблюдательны я по мнению моей любимой женщины вполне себе бесчувственный не очень наблюдательный И у меня была среднестатистическая биография. отчасти насыщенная, но я знаю биографии и по насыщеннее.